Глава пятая До охотничьего домика добирались долго, не шли ноги ни у Сева, ни у Митяя. Митяй вообще ноги еле-еле волочил, но от помощи отказывался, скалился на Севу точно зверь. Сева и не настаивал. Больше всего ему хотелось бросить всё и вернуться к усадьбе. Несколько раз даже порывался, но в самый последний момент останавливался. Дядя Гриша обещал помочь с поисками Тани, а дядя Гриша такой человек, который, если что обещает, то непременно делает. Вот только странный он стал, не такой, каким был прежде. Что в нём изменилось, Сева пока не разобрался, но перемены есть. Опять же это кровь. Ясно, что кровь не его, потому что раны Сева не заметил, да и не живут люди с такой кровопотерей. Люди не живут, а упыри как же? Эту страшную мысль он отбросил, едва-то успела родиться в мозгу. Видел он упыря? Да что там видел? Сам едва не стал для него, или скорее для неё, обедом. Не было там во взгляде ничего, кроме голода и ярости. А дядя Гриша другой. Вон как обрадовался, когда нашёл их с Митяем. И за Таню переживает, хоть и не показывает виду. С таким союзником искать её будет проще. Да, дядя Гриша союзник куда более надёжный, чем Митяй. А Митяй затянул песню, какую-то заунывную, болотную, про сиротское детство и отобранную волю. Тихо, сказал Сева. Мог и не говорить. Митяй продолжал завывать громче прежнего. Я сказал: "Замолчи, нас могут услышать". Год в ту пору был голодный и стали падали собирать. И последнюю скотинку за бесценок продавать выл Митяй. Что на сево нашло? Может, то, что копилось все эти дни искала выхода, навалилось тёмной тучей, швырнуло вперёд в спину Митяя. С тебя он пришёл не сразу, не отпускала тёмная, крепко держала за загривок. Очнулся от тихого не то шёпота, не то едва различимого воя. Ломит грудь мою. «Тяжко мне вздохнуть, ночью или днём, всё темно кругом. Мнится мне порой, будто помер я, будто я давно уже похоронен». Выл Митяй, выл разбитым в кровь ртом, размазывая по бледному лицу грязь и слёзы. Он лежал на спине и смотрел на Севу ярко-зелёными глазами, а у Сева ныл кулак. «Полегчало?» — спросил Митяй и сплюнул кровавую юшку на грязный снег. Не полегчало, только хуже стало. «Меня упырь не сломал, блондинчик. Думал, у тебя получится». Митяй больше не улыбался. Митяй смотрел не на Севу в рассветное небо, из глаз его катились слезы. «Зачем ты орал?» Сева схватил его за плечи, помог сесть, Сам сел рядом, помотал головой. Почему не замолчал сразу? Я ж по-хорошему просил. Злость ушла, а на её место пришла усталость. Захотелось лечь, как лежал до этого месяй, закрыть глаза и представить, что ничего этого нет, что его самого больше нет. Характер у меня такой. Месяйско скосил на него взгляд, пожал плечами. Мамка всегда говорила, что я поперечный. Я даже когда рождался, как-то неправильно шёл, поперечный. Сева взял при горшню снега, утёр лицо, холод привёл в чувство, вернул на землю. А про здравый смысл слыхал, слыхал. Мисяй искривил разбитые губы. Только нет тут никого. Глухомань. Не услышит никто мои вопли, блондинчик. Мы давно уже в лесу, а не в олощёнии. Фрицы сюда не суются. «Даже местные сюда не суются». «Почему не сказал? Мог ведь объяснить, по-хорошему». «Да как-то не подумал. Разучился я по-хорошему». «Разучился. Любой бы на его месте разучился, и это нужно понимать». Сева понимал, но выходки Митяя его бесили. «В следующий раз ты всё-таки подумай, прежде чем выкобениваться». Буркнул он, вставая и помогая подняться Митяю. У меня, знаешь ли, тоже характер. Это я уже понял, блондинчик. Ты красавчик с железным характером и чувствительным сердцем. Может, тебе ещё раз врезать?» Спросил Сева беззлобно. «Ну, попробуй». Митяй раскинул руки в стороны, словно собрался обниматься. «Только имей в виду, я же ответить могу. Я тебя по-простому, без всяких там приёмчиков загрызу». Сказал Север. и оскалился по-волчьи или по-упыриному. «Да пошёл ты!» — Сева глянул на него с жалостью и зашагал вперёд. Около часа шли молча, тишину нарушали лишь чавкающие звуки их шагов. Местное сделалось тупкое, в обувь давно уже набралась болотная вода, и от холода Сева не чувствовал ног. «Долго ещё?» — спросил он. Думал, Митяй не ответит, но тот неожиданно ответил. «Пришли!» Не соврал. Из-за корявых елей выглянула по самую крышу вросшая в землю избушка, крыша поросла мхом, а кое-где и мелким кустарником. Заметить избушку было тяжело, особенно если не знать, куда смотреть. Её ещё мой прадед сложил. Я его не знал, а батя говорил, что мужик был мировой, первейший на всю округу охотник. Митя ускорил шаг, к избушке подошёл первым, пошарил под замшелым камнем, вытащил ключ. В лесу больше времени проводил, чем дома в деревне. Лесная душа, понимаешь? Он вставил ключ в ржавый замок, оглянулся на Севу. Сева кивнул. Сейчас ему хотелось только одного побыстрее попасть внутрь, разжечь огонь и согреться. Внутри было так же холодно, как и снаружи, но возле печки буржуйки лежали сухие дрова, на деревянном столе нашлись спички. Это означало, что идти за хворостом, а потом мучиться с розжигом им не придётся. Кто-то позаботился о том, чтобы у тех, для кого избушка станет прибежищем, был необходимый минимум на первое время. Митяй, не снимая одежды, упал на застеленной волчьей шкурой топчан, застолбил место. Других спальных мест в избушке не было, но зверинок шкур хватало. Можно поспать и на полу возле буржуйки. Сева забросил дрова в чёрное нутру печки, И невольно вздрогнул от воспоминания о точно таком же чёрном внутри отопительного котла в водонапорной башне. Что бы ни думать, следовало заняться делом. Для начала он разжёг огонь, пламя занелось сразу, не пришлось мучиться. Как только от стенок буржуйки волнами пошло тепло, Сева скинул верхнюю одежду, глянул на Митяя. Митяй лежал с закрытыми глазами и казалось спал. Выглядел он плохо, как рашу в гроб кладут. Поколебавшись секунду, Сево стянул с него насквозь промокшие ботинки и носки, до самого подбородка укрыл пыльным одеялом из шкур. Митяй не проснулся, лишь проворчал что-то злое. Но это был самый обыкновенный сон обыкновенного очень уставшего человека. Обувь и носки Митяевы Сево пристроил возле печки и тут же приметил стоящие в углу валенки. Валенки были огромные, зато сухие и тёплые. Собственную обувь Сево пристроил рядом с Митяевой. И принялся осматривать охотничий домик. Кто бы ни ночевал здесь в последний раз, о будущих гостях этот добрый человек позаботился. С колоченом из сосновых досок в сундуке Сева нашёл мешок с крупой, кисет с махоркой, пук какой-то неизвестной травы, вязанку сухих грибов, жестянку с чайной заваркой, кусок рафинада и завёрнутые в чистую трепицу сухари. Сколько было лет сухарям Сева решил не думать, При виде съестных запасов голод дал о себе знать, в животе заурчало. Закопчённый и почерневший от времени коселок, он нашёл нащерба там испёчрённым следами от ножа стали. Осталось добыть воду. Здравый смысл подсказывал, что источник воды должен быть где-то поблизости, нужно только поискать. Вот только выходить из избушки совсем не хотелось, пришлось себя заставлять. Снаружи уже занимался рассвет. И окружающая избушку лес скутался в густой туман. От земли шёл пар, где-то поблизости чирикала какая-то птаха. А ещё Сева услышал тихое журчание. Криница уже вскрывшаяся ото льда была совсем близко, в нескольких метрах. Не придётся растапливать и кипятить старый снег. Сева зачерпнул в котелок воды, вернулся в избушку. Внутри уже было тепло, весело потрескивали дрова, вкусно пахло дымком. Он вскипятил воду, заварил в большой алюминиевой кружке крепкого чаю, отколол от рафинада небольшой кусок, подумал немного и отколол ещё один чуть побольше. Сунул в рот каменный, но всё равно сохранивший вкус хлеба сухарь. Стало хорошо, хотя бы село. Стало хорошо и захотелось спать, ведь он провёл без сна почти сутки. Да и что ещё делать в этом медвежьем углу? Дядя Гриша велел ждать до следующего рассвета. И он будет ждать ровно до рассвета, а потом уйдёт. Плевать пойдёт ли с ним Метсяй. Плевать, что скажет дядя Гриша. Ему нужно отыскать и спасти Таню, потому что по всему выходило, что их с Метсяем она спасла ценой собственной свободы, а он не хочет, чтобы она платила такую цену, и вообще. На этом вообще он и заснул на ворохе старых звериных шкур. Ему ничего не снилось. Он просто спал сном смертельно уставшего человека. Как Митяй. А когда проснулся, было темно, ещё темно или уже темно. Как долго он спал? Судя по тому, что дрова в буржуйке давно превратились в угли, снова был вечер. Они с Митяем проспали утро и день. Это означало, что продержаться им осталось лишь ночь, а на рассвете сево уйдёт. Ну что, спящая красавица, проснулась? Голос Митяя был сиплый, но бодрый. Давно ты встал? Севасеил потянулся до хруста в позвоночнике. Недавно Митя сидел, свесив в бассейне ноги, стопчина. Где мои боты? Там, он кивнул в сторону буржуйки. Сушиться поставил. Пока Митя и со стариковским ворчанием обувался, он подбросил в буржуйку ещё дров, взялся за старый котелок, направился к двери. Куда? послышалось ему вслед. За водой. Он толкнул дверь, шагнув в темноту, теперь уже густую, вечернюю, беспосвеченного рассветом тумана. К темноте этой предстояло привыкнуть, даже звуки в ней были едва различимы, но крениться находилось где-то совсем близко, не заблудишься. Дверь за ним громко скрипнула, выпуская из избушки ёжившегося в зыроше навоссоснами тяя. Не говоря ни слова, метье двинулся вправо, из темноты послышалось журчание. Сева хмыкнул и зашагал в сторону криницы. Вода в ней была обжигающе холодной, на поверхности плавали острые льдинки. Сева зачерпнул её в ладонь, сделал жадный глоток, в животе снова заурчало. Он наполнил котелок и уже собирался умыться, когда краем глаза заметил что-то необычное. Это что-то было похоже на красные огни, три пары красных огоньков. Он когда-то читал про болотные огни. Но все должны были быть зелёными. Почти абсолютную тишину нарушил встревоженный крик какой-то ночной птицы. Все воподхвасил косёлок встал на ноги, огоньки исчезли. Может, почудилось сосна? Не почудилось, потому что громко во весь голос заорал Мисяй, и его отчаянный крик потонул в грозном рычании. Волки, мелькнуло в голове. По их следу пришла волчья стая. Мисяй! Теперь уже орал он сам, орал и мчался вперёд, не разбирая дороги. Митяй сжался спиной к избушке, взъерушенный, расхристанный. Он выглядел моложе своих лет. Да что там? Он выглядел насмерть напуганным ребёнком, и Сева, остановившись точно вкопанный, видел, что его так напугало. Кто его напугал? Ни волк и ни волчья стая. Перед Митяем, скалясь и тихо порыкивая, стояло чудовище, самое жуткое порождение самых жутких кошмаров. Огромный чёрный пёс с двумя головами. Нет, тремя. Третий голуй череп, клацающий огромными челюстями. Пёс упёрся передними лапами в землю, а его длинный, совсем не собачий хвост нервно метался из стороны в сторону, сшибая заиндевевшие былинки и ветки с кустов. Хвост завораживал даже сильнее, чем головы, чёрный, узкий, кнута не хвост. Ты видишь, просепел метяй, шаря рукой по стене избушки, срывая когтями вековой мох. Скажи, что ты тоже это видишь? Трёхглавый пёс припал к земле, готовясь к прыжку, примериваясь всей своей чёрной тушей, клыками и когтями навалиться на метяя. Сева со свистом вдохнул холодный болотный воздух и швырнул в зверя котелок. Глупо было надеяться, что котелок причинит чудовищу хоть какой-нибудь вред. Не причинит, но отвлечёт, даст Метяе возможность укрыться в доме. Что будет делать он сам, Сева не думал, никогда ему было об этом думать. Не получилось отвлечь. Длинный, словно чешуёй покрытый хвост стеганул с такой силой, что Сева свалился на землю, а зверь сделал первый неспешный шаг к оменевшему Метяе. Ещё несколько таких шагов, И всё. Останутся от козли корошки до ножки, от двух козликов. В дом, заорял Сева. Прячься! Крик его потонул в яростном рыке, и огромный чёрный зверь сорвался с места, а на перерез ему бросился человек. Откуда взялся, Сева не разглядел. В первый момент он даже не понял, кто встал между чудовищем и мясяем, бесстрашно встал безрассудно. Стоять, Гарыныч, свои! сказал человек сиплым, но всё равно узнаваемым голосом дяде Грише. "Стоять", я сказал. И чудовище замерло, припало к земле, всеми тремя своими головами недовольно зарычало, а дядя Гриша, бросив быстрый взгляд сначала на Метсяя, потом на Севу, шагнул к чудовищу, положил ладонь на среднюю голову. Сева считал, что многое повидал на своём веку, но сейчас в ожидании неминуемого трусливо зажмурился. Но ничего страшного не случилось. Наступившую тишину нарушил успокаивающий голос дяди Гриши. Вот ты, значит, где Гарыныч? Набегался за фонклись там, да? Набегался и решил другой след взять. Слышь, Митя, это он в тебе упориный дух почуял, потому и пришёл. Сева открыл глаза. Дядя Гриша стоял аккурат между псом и Митяем. Пёс скалился, зло порыкивал, зыркал красными глазами. Но нападать, кажется, больше не собирался. Во мне тоже этот дух. Он говорил словно бы сам с собой, уже ни с псом и ни с ними. Но трогась меня ему хозяйка запретила. Я теперь, так сказать, временный хозяин неведомой монстры. Да ты не обижайся. Не обижайся, Гарыныч. Это я не в обиду себе, а так, с уважением. Он говорил, а они слушали. Все слушали, даже монстра. Сева не верил своим глазам, думал и что он всё ещё спит и видит вот этот страшный и диковинный сон, а стоит только проснуться, как всё исчезнет. «Но тут такое дело, Горыныч. Ты же умная тварь. Божья или ещё чья, я не знаю. Но видно же, что мозги у тебя имеются. Аж три мозга сразу. Или уже два. Запутался я в анатомии, Горыныч, ты уж прости. Но главное, запомни крепко-накрепко». Эти ребята — свои. Уже не знаю, станешь ты их защищать или нет, но трогать их не смей. У них тот же враг, что и у нас с тобой. Слышишь меня?» И трёхглавый зверь слушал. Слушал очень внимательно, щурил красные глаза. Одна голова следила за дядей Гришей, а две другие за Севой с Митяем. Сева на всякий случай ущипнул себя за руку. Боль почувствовал, а вот пробуждение так и не наступило. Значит, если кошмар, то на его такие дела. А тупыряни тоже пострадали, особенно этот. Дядя Гриша указал на Митяя. Поэтому от него дух такой, потому что пострадал. А Танюшка его спасла, и хозяйка твоя его найти пыталась. Слышишь меня, дуря башка? Целую минуту ничего не происходило, а потом чудовище улеглось на землю, положило на передние лапы одну из голов Две остальные продолжали зорко следить за Севой и Митяем, длинный хвост нервно подёргивался, никак не по-собачьи, скорее уж по-кошачьи. «Вот и молодец!» Дядя Гриша по-свойски потрепал пса по той голове, что лежала на лапах, пёс не шелохнулся, лишь тихонько заворчал. «Ты полежи тут, Горыныч, отдохни с дорожки, а я с пацанами переговорю». Он попятился от чудовища, Но не из-за страха, чтобы не выпускать из виду, схватил Митяя за руку, поманил пальцем Севу. В дом, ребятки, сказал одними губами. Их не пришлось просить дважды. Уже через мгновение все они были в избушке, Сева для надёжности даже запер дверь на засов. Что это? спросил Митяй в беселье, опускаясь на топчан. Что это такое, Бася? И почему оно вас не тронуло? Всеви тоже было интересно. Теперь, когда первый страх прошёл, любопытство рвало его на счастье. Он вас уже и не тронет. Дядя Гриша тяжело опустился на лавку. Но «Ну, признаюсь, хорошо, что я успел. А почему вы так долго? Вы узнали, где Таня? Дядя Гриша глянул на него как-то так, что сразу стало понятно: не узнал, но узнает. Дела были кое-какие. И какие именно тоже не стал говорить. Сплошные загадки. Есть, хотите, пацаны? Спросил вроде у обоих, но посмотрел на Митяя, в глазах читалась тревога. Я тут прихватил кое-что из усадьбы. На первое время должно хватить. Не переживай, Бася. Митяя криво усмехнулся. Есть я хочу, но голод у меня самый обычный. Вишь, бланденчика не обглодал. Он зыркнул на Севу, и тот пожал в ответ плечами, к ершистости смитая, он, кажется, уже начал привыкать. Ты нам лучше расскажи, что это там снаружи. Я же подумал, что всё, каюк мне пришёл. Упырь не добил, так сейчас эта тварь болотная порешит. Вы про хозяйку его что-то говорили. Напомнил Сева, выглядывая в окно. В темноте не было видно ничего, кроме трёх пар красных огоньков, не привезлась болотная тварь. Она не болотная. Дядя Гриша подошёл к столу, принялся выкладывать съестное из вещмешка: хлеб, консервы, шмат сала, кусок запечённого мяса, поставил и початую бутыль вина с этикеткой на немецком. Сразу стало понятно, что провизия трофейная, а вино и мясо дядя Гриша добыл прямо с праздничного стола. Интересно, куда подевались те, кто за столом сидел, но спрашивать сева не стал. Были вопросы и поинтереснее. «Вот протварь, например». «Это тёмный пёс». Дядя Гриша достал из-за пояса нож, принялся нарезать сало и хлеб. В животе у Севы громко заурчало, у Митяя тоже. «Почему тёмный? Не спрашивайте». «Не знаю. Так мне его хозяйка представила». «А кто у него хозяйка?» Митяй не стал дожидаться, когда накроет на стол, обеими руками схватил хлеб, впился в сало со звериной яростью, разве что не заурчал. «Тётя Оля у него хозяйка», — сказал дядя Гриша будничным тоном и также буднично протянул Севе его порцию. «Ольга Владимировна!» Сева прекрасно понимал, что у Таниной бабушки было много тайн, но что бы вот такая? О трёх головах? Долгая история. Сам дядя Гриша к еде не притронулся, но плеснул себе в алюминиевую кружку вина. Что-то связанное с ее родом. Древний у них с Танюшкой оказался род. С историей. Вино он выпил залпом, отставил чашку, вытащил из нагрудного кармана папиросы, закурил. «Бася, дай мне!» — попросил Митяй. «Я тебе дам! Я тебе сейчас так дам, что мало не покажется!» Дядя Гриша погрозил ему кулаком, тоже так буднично, без злобы, но папиросы не дал. Откуда он взялся? спросил Сева. Где она его держала? Под землёй. Дядя Гриша глубоко затянулся, удовлетворенно покачал головой, сказал, словно разговаривая сам с собой. Ну хоть тут всё в порядке. И опять затянулся. Как это под землёй? Сева снова выглянул в окно, красные огоньки приблизились, а потом на него зыркнула мёртвая костяная голова и лязгнула челюстями. От неожиданности он отшатнулся и два неснейся лавку. "Не шали, Гарыныч", произнёс дядя Гриша тем же тоном, которым сказал Меттяю, что не даст ему закурить. Что-то изменилось в его тоне, врозь и неуловимо, а всё равно ощутимо. "Не пугай мне пацанов, им и мы без того досталось". Он перевёл взгляд на Севу, продолжил, как ни в чём не бывало. "Вот так, под землёй. Она перед смертью позвала". а он из земли выбрался. «Как упырь?» — спросил Сева и тут же прикусил язык, увидев, как напрягся Митяй. «Похож он на упыря в Севолод?» — дядя Гриша усмехнулся. «На Цербера он похож. Это такой...» «Я знаю, кто это такой...» — дядя Гриша не дал ему договорить. «Может, так оно и есть. Может, дальний родственник какой. Но то, что зверюшка не из наших мест, думаю, вам очевидно. И что теперь, спросил с набитым ртом Митяй. Он так и будет за нами ходить? Пока да, взгляд дяди Гриши сделался задумчивым. Пока по лесам и болотам бегаем, это не проблема. А вот как к людям выйдем? Зачем она его позвала? Не выдержал Сева. В отличие от Митяя, ему кусок больше в горло не шёл. Даже не верилось, что так хотелось есть. Для Танюшки, чтобы защищал Я же сказал, родовой зверь, древний и нездешний. Однажды он матушку тёти Оли и саму её уже защитил. Вот, видать, тогда одной башкой и поплатился. А теперь пришёл черёд Танюшку защищать. Тётя Оля перед своей смертью ему шепнула, кого ни в коем случае нельзя обижать. Меня велело слушаться безоговорочно. Дядя Гриша снова усмехнулся, сам себя поправил. Ну, безговорочно это я погорячился. Свин равная зверушка. Бегает где хочет, убивает кого хочет. Кого он уже убил? С болезненным нетерпением в голосе спросил Метсяй. Кого, Бася? Всех фрицев, и тех, кто квартировал в Гремячем ручье, и тех, кто погостить приехал. А наших? Сердце тревожно сжалось. Нет, наших не тронул. Уж не знаю, сколько там в этих головах разума, но явно побольше, чем у обычной собаки. Остальных ребят Шура из усадьбы увела ещё до того, как там всё... началось. По крайней мере, их тел я не нашёл, когда вернулся. «А ведьма? С ней что?» К тому факту, что трёхглавый зверь, ведущий свою родословную от самого Цербера, перерезал всех фрицев, Сева отнёсся с равнодушным спокойствием. По делам. Но оставалась старуха, сестра фон Клейста, тварь, которая убила тех девочек из водонапорной башни и превратила в нежить бедную Настю. А с ведьмой поквиталась тётя Оля, пришпилила осиновым колом, как летучую мышь. Коротко и как-то истерично хохотнул Митяй, сказал весело. «Вот бы посмотреть!» «Не надо тебе на такое смотреть, сынок». Дядя Гриша глянул на него с жалостью. «Не на что там сейчас смотреть. Давайте-ка лучше налегайте на пайку». Я быстро собирался, похватал, что под руку попало. Старался в первую очередь консервы брать, но получалось по-всякому. Он говорил, нахваливал еду, но сам не ел. Не хотел или экономил, чтобы им с Метяем больше досталось, или по какой-то другой причине. Настя тоже не сразу стала упырём. «Чья на вас кровь, дядя Гриша?» Спросил Сева и не узнал свой голос, таким сиплым он стал. «Ты видишь на мне раны?» Дядя Гриша посмотрел на него очень внимательно. «Может быть, они под одеждой?» Сказал А, нужно говорить и Б. «Что ты несешь, блондинчик?» встрепенулся Митяй, но дядя Гриша остановил его взмахом руки. «Все в порядке, сынок. Он правильные вопросы задает. Вспоминай Сева». Тех девочек из башни вспоминай. Были на них раны. Ему и вспоминать не нужно, до сих пор все перед глазами, и прозрачная кожа, и раны на запястьях. Тебе нужны доказательства, что я не один из них. Понимаю. Вы пропали, Ольга Владимировна сказала. Всё хорошо, парень, не надо оправдываться. Дядя Гриша принялся стaскивать с себя сначала пальто, потом рубаху, а потом и штаны. Оставшись в одном из подним, он встал перед Севой сначала лицом, а потом спиной. Имелись на его шкуре раны. И раны, и ожоги, и следы от порезов. Эх, видать, жизнь у него была интересная. Но тех особенных ран не было. Сева проверил, несмотря на негодование Митяя, и острое чувство стыда за собственное неверие. «Убедился?» – спросил дядя Гриша, натягивая обратно штаны. Откуда крови столько? Это не было извинением, но прозвучало именно как извинение. Это того, другого, упыря из лащины. Нет его больше. Покончено с ним. Скажи, Сева, как думаешь, доверила бы мне тётя Оля свою зверушку трёхглавую, если бы я был одним из них? Наказала бы мне защищать Танюшку. Сева подумал. По всему выходило, что дядя Гриша был и оставался человеком, но душу всё равно что-то грызло, что-то смутное и тревожное. Он от монстра нас защитил, сказал Митя с вызовом. Слышишь, блондинчик, если бы не мой Бася, от нас бы только косточки остались. И ведь правду сказал. С этим не поспоришь, а может и не надо спорить. Вот он, дядя Гриша, нарезает хлеб, зажав папиросу в зубах. Теперь им проще будет искать Таню, теперь у них точно появится какой-то план.